Я буду хранить твою голову тысячу лет! кричал Флэк, поднимаясь все выше и выше. О, какой это будет чудный трофей! 30 ступенек, 40, 50. Его башмаки высекали из ступенек зеленые искры. Глаза сверкали красным пламенем. Я иду, Питер! 70. Осталось 230.